18. После этого мое положение стало хуже, чем когда-либо. Госпожа ушла из моей жизни, и ее заменил господин по имени Вакх. Дело в том, что у меня мало воспоминаний о той зиме. Ни до, ни после этого мой образ жизни не был до такой степени недостойным. Полагаю, я так жил, поскольку у меня не хватало духа свести счеты с жизнью, Я навлек на себя вечный позор здесь, в общине, и я не скрываю того факта, что горечь и злоба ранили меня до глубины души. Однако были добрые люди, сочувствовавшие мне, и я держался на плаву Хельга, благодаря их доброте и благодаря животным. Да будет благословенно-человеческая доброта — Раз уж я решил не обращать внимания на дождь и радоваться солнечному свету, пока пишу тебе эти строки, я больше не буду думать о том унизительном для меня времени. Вместо этого я лучше вспомню, как я выздоровел. Это случилось, когда пришло твое письмо. Одному Богу известно, как часто я брал в руки это письмо и читал его. «Ты, конечно, видишь, какое оно обтрепанное». Это потертое письмо свято для меня. Я выучил наизусть каждое слово много лет назад. Я хранил письмо у себя на груди, под рубашкой, и плакал. Я искал утешение и силы в этом письме почти всю свою жизнь, или мне так кажется. Но только здесь и сейчас, перед лицом смерти, я, наконец, сел и ответил на него, моя милая Хельга. Никогда раньше я не чувствовал потребности ответить тебе. Мне было достаточно знать, что ты рассталась с Хаттельгримом и хотела, чтобы я пришел к тебе, что ты просила меня о прощении, что ты сказала, как ты написала в письме, что ты любишь меня. Для меня, фермера, осознание этого факта было более чем достаточным понимание того, что в другом человеке живет тепло по отношению ко мне, что в мире есть кто-то, кто меня любит. После всего, что произошло, после того, как я понял, что никогда уже не стану ничего предпринимать, а буду только плыть по течению, я стал желать тебе встречи с другим человеком, хорошим человеком который любил бы тебя и дал бы тебе все, о чем может попросить женщина. Насколько я знаю, такой мужчина наконец-то вошел в твою жизнь. Да, в конце концов я отступил и не воспользовался счастливым случаем. Посмотри, Хельга, какой я ничтожный человек сейчас, когда чаша, наконец, пуста. В моей душе живет одно яркое детское воспоминание — И в заключение я хочу поделиться им с тобой. Мне было всего семь или восемь лет. Мои глаза блуждали по полю рядом с нашим домом, и я заметил живое существо серо-коричневого цвета, но поскольку я не мог понять, кто это, я подбежал к нему, чтобы разглядеть получше. Подойдя ближе, я увидел, что это большой и сильный орел, который приземлился на нашем поле. Он был болен. Серая окраска испечлена пятнами, и он ослаб настолько, что я смог приблизиться к нему. Желтые когти, толстые и мощные, свидетельствовали о былом величии и силе старого бойца. Я не знаю, был ли он просто слишком старый, и измучен битвами, или же он был болен из-за того, что питался отравленной падалью, которую разбрасывали для лисиц птиц-падальщиков, чтобы отгонять их от места, где гнездились гаги. Вскоре от этой порочной практики отказались. Орел приземлился там, на поле, и ему очень не понравилось, что маленький мальчик подошел совсем близко. Сначала он зашипел, потом закричал и посмотрел на меня пронзительным взглядом. После этого он расправил свои ободренные крылья. И я увидел, какой он истерзанный. У него не было многих маховых перьев, и сквозь голые участки крыльев проступали кости, как если бы с него содрали оперение в разных местах. Я был уверен, что эта большая птица никогда уже не полетит, и сочувствовал орлу. Я хотел взять его и принести домой на ферму, но он побежал от меня, размахивая крыльями, и я бегал за ним по полю. В оставшихся у орла маховых перьях пел и свистел ветер. И этот свист был похож на звук насоса, как у трюмной помпы. Но затем случилось величайшее чудо, то, чего не могло произойти. Птица взлетела, перелетела через забор, едва не задев его, и полетела прямо к берегу и дальше, над океаном, и скрылась из вида вдали там, где синева океана сливалась с синим небом. После этого я ни разу не видел орла, и мне пришла в голову мысль, что это видение, возможно, не было реальностью. Скорее, это был сон, который стал реальностью в моем сознании, и в этом сне содержалось важное послание. В самом деле, мне временами кажется, что моя душа, так же, как эта птица, всегда пыталась вырваться из повседневной суеты земной жизни и подняться над ней. И сейчас, когда я пишу это письмо, я точно так же пытаюсь парить в небесах поэзии, и если на то будет воля богов, я в конце концов, несомненно, прилечу к тебе на ободранных крыльях. Мне кажется, я хорошо и правильно сделал, написав ответ на твое письмо, милая Хельга и даже если тебя уже нет в живых, и ты не сможешь его прочесть, меня утешает то, что я нацарапал тебе эти строки. Вчера я взял трость, пошел на прогулку на своих дряхлых ногах и лег на траву на кочках Хельги, как часто делал раньше. На юге кучевые облака быстро неслись по небу, но в промежутках между облаками мелькало солнце, и восхитительный солнечный луч прошел между облаками и осветил землю, меня и все, что было вокруг, или, я бы сказал, нас с тобой, меня, лежащего на твоей груди. Прилетела благостная белая трясогуска и приземлилась на ближайшей кочке. Я спросил ее, как меня учила бабушка Кристин, где я буду жить в следующем году. Но трясогуска просто стояла, виляя хвостом вверх и вниз, и не улетала, и я понял, что смертный час вопрошающего предопределен. Солнечный луч залил склон таким теплом и светом, что я почувствовал в этом знамени, посланное мне великим животворящим духом, и я заплакал. Дряхлый старик на побережье Исландии, Лежащий между двумя кочками, кочками Хельги. Я понял, что жизнь человека омрачают не острые клинки и стрелы, Которые вонзаются в тело и ранят, А скорее мягкий зов любви, на который человек не откликнулся. Письмо Хельги. Святое письмо, на которое я отвечаю слишком поздно. Теперь, в свете прожитых дней, я ясно вижу, что я тоже люблю тебя. Текст читал Вадим Прохоров